Четвертая группа факторов риска – мировые тенденции. В них ты точно не виновата. Смотри. Пятнадцатый пункт – увеличение доступности и количества продуктов. В мире за последние 30 лет количество продуктов увеличилось в бесконечное число раз. Пищевая, промышленность, сельское хозяйство работают эффективно, слов нет. И такого никогда раньше в мире не было. Это реально новый вызов для человечества. Никогда прежде технологии пищевого производства не были такими дешевыми, а продукты такими доступными. Раньше нужно было попотеть и попыхтеть, чтобы добыть еду, а сейчас еды навалом. Нет проблем, переизбыток еды на каждом углу. Шестнадцатый пункт. Агрессивный маркетинг, воздействующий на эмоции. Компаниям, производящим огромные объемы продуктов питания, надо их сбывать, зарабатывать деньги. Поэтому маркетинг и реклама сейчас уже работают только на возбуждение у людей эмоций, страхов, плюс на ощущение статусности. Пить крутое молоко в модной банке – это статусно, это круто. Ты ж хорошая мать, а хорошие матери покупают для своих детей – Только самое лучшее – молоко, штаны, игрушку, айфон. Подставь сюда любое слово. Все. У нас автоматически пошли эмоции в ответ на эти рекламные посылы. Мы не можем контролировать возникновение эмоций. Мы можем лишь через осознанность управлять своим поведением после того, как эмоции возникли. Ты не можешь сопротивляться профессиональной рекламе Макдональдса, Домино-пиццы, Найка или Мерседеса. Эмоции, которые они профессионально вызывают с помощью своих супермаркетологов, ты не остановишь. Эмоции возникнут. Но ты можешь управлять своими ответными реакциями на это. Ты не виновата в том, что первоначальные твои реакции были такими. Ты не виновата в том, что в ответ на рекламу, возбуждающую твой аппетит, у тебя возникает аппетит. Но теперь-то ты знаешь, что происходит, и можешь лучше собой управлять.